Глава 27. Москва. Четверг. 14.05. «Кто-нибудь навещал кондратьева спросил капитан Саблин, заглядывая сквозь приоткрытую дверь в палату реанимации, где лежала Лиза. «Нет, никто», — ответил дежурный врач, мужчина средних лет. «Ее привезли в реанимацию, стабилизировали, а потом случился криз. Ввели в искусственную кому». «Как вас зовут, простите?» «Сергей». Сергей, как я понял из экспертизы, которую вы сделали, девушки ввели яд стрихнин. Да, все верно. В организме найден индолово алкалоид Этот яд мог вызвать такие последствия. Мужчина дернул бровями. Однозначно. Стрихнин, как правило, в малых дозах вызывает мышечные спазмы, а в больших-дыхательную недостаточность, отек легких, удушье, смерть. То есть доза смертельная, уточнил Саблин. Когда доза смертельная, это приводит к смерти мозга через 30 минут после воздействия. Но тут... Если доза стряхнина была очень большой, она бы скончалась сразу, ее бы не довезли до больницы. мое мнение, доза подобрана специально большая, но не радикально смертельная. Значит, она была значительная, но организм справился. Вы имеете в виду, ее хотели убить, но не получилось? Да. Хм... Дежурный врач задумался. «Количество стряхнина, которое мы нашли в крови, большое. Сказать, что ее хотели убить, я с уверенностью не могу. Но, возможно, для кого-то другого эта доза была бы однозначно смертельной». «Понятно. Как яд попал в организм?» — уточнил капитан. «Ей сделали укол в бедро». «В бедро?» — врач кивнул. «Следователь моментально представил ситуацию, когда укол можно бы так сделать». Очевидно, кто-то стоял рядом, опустив руку со шприцем так, чтобы Лиза не видела. Саблин вздохнул и вышел из отделения реанимации. На случайный укол это не похоже. Но зачем? С какой целью? Кондратьева что-то знала и могла рассказать? Но тогда при чем здесь этот древний иероглиф? «Капитан!» — послышался женский голос. Саблин неохотно обернулся. По коридору шла высокая дама в полицейской форме, крепкого телосложения, с короткой стрижкой. Старший лейтенант... Саблин кивнул. «Мне показалось, мы друг друга поняли», — сказала Максимова. «Конечно, я не вмешиваюсь в ваше расследование», — капитан развел руками. «Здесь я лишь потому, что потерпевшая впала в кому. Плюс в кабинете нашли шприц со стряхнином. Если Кондратьева скончается, это будет убийство». «Хочу быть на месте в этот момент». Женщина хмыкнула. «А вы, я смотрю, осведомлены по делу». «Профессия обязывает». «Ну да». Максимова нахмурилась. «Ладно, что тут?» Она подошла к лечащему врачу с вопросами. Саблин не раз встречал в жизни такой тип людей, как Максимова. Властная, быстро продвигающаяся по карьерной лестнице, но, к сожалению, смотрящая только вперед, не видя деталей вокруг». С такими людьми Саблин предпочитал быть на расстоянии, на чеку, и очень вежливым идти на конфронтацию означало потерять малейший шанс получить необходимое. А сейчас ему надо иметь доступ к информации по делу. Следователь поднялся в служебное помещение больницы и запросил записи видеонаблюдения на этаже, где находилась Кондратьева. Уже во второй раз за сутки он прильнул к мониторам, внимательно рассматривая всех, кого запечатлела камера. Кондратьева лежала в реанимации. Там было еще несколько боксов с тяжелобольными, и туда входило много сотрудников больницы. Саблин внимательно изучал всех. Нашел нужный момент. Кондратьеву только привезли. В коридоре вокруг нее суетился врач, затем появилась медсестра. Сержант стоял поблизости. Доктор отошел. С пострадавшей осталась медсестра. Около минуты она стояла рядом, затем что-то крикнуло, и к Кондратьевой подбежали врач и сержант. Очевидно, в этот момент Кондратьева произнесла имя капитана. Далее пострадавшую разместили в палате. Сержант остался в коридоре составлять протокол. Через некоторое время из палаты вышли врач и медсестра. Оба сняли медицинские маски. Саблин приблизился и всмотрелся в экран. Сердце бешено забилось. Буквально секунда на зоркому глазу следователя этого хватило. Память на лица у него была совершенная. Он остановил запись, не веря своим глазам. «Не может этого быть!»